— Дядюшка Питер, кто это? — шепотом спросила она. — Не знаю. — Знаешь, знаешь. Я же вижу, что знаешь. Кто она? — Ее зовут красотка Уотлинг, — сказал дядюшка Питер, презрительно отопырив нижнюю губу. Скарлетт не применула отметить про себя, что он не прибавил к имени ни мисс, ни миссис. — А кто она такая? — Мисс Скарлетт. — угрюмо произнес дядюшка Питер и вытянул кнутом никак этого не ожидавшую лошадь. — Мисс Питти совсем будет не по нраву, что вы все спрашиваете про то, о чем вам вовсе не надобно спрашивать. Теперь в этом городе столько всякого непотребного народу, что о нем и говорить-то не гоже. — Боже, милостивый, — подумала скарлет сразу прикусив язык. — Должно быть, это... Падшая женщина. Еще ни разу в жизни не доводилось ей видеть женщин такого сорта, и она чуть не свернула себе шею, разглядывая эту особу, пока та не затерялась в толпе. Лавки и новые, возникшие за войну здания, стали теперь попадаться все реже и реже, а между ними лежали пустыри. Наконец, деловая часть города осталась позади, и вдали показались жилые кварталы. Скарлетт мгновенно узнавала их, как старых друзей. Вот солидный величественный дом Лейденов. Вот белые колонны и зеленые жалюзи Боннелов. Вот красный кирпичный, насупившийся за невысокой дощатой оградой дом в георгианском стиле. Это особняк Маклюров. Теперь они продвигались вперед еще медленнее, так как со всех крылечек, из всех палисадников, со всех дорожек к ней неслись приветствия. Кое-кого из хозяек этих домов Скарлетт немного знала, других припоминала очень смутно, по большей же части они были ей незнакомы. Тетя Питтипетт явно оповестила всех о ее приезде. Малютку Эйда приходилось время от времени приподнимать повыше, чтобы те дамы, которые рискнули, несмотря на грязь, приблизиться к коляске, могли громко выразить свое восхищение. И все они утверждали, что Скарлетт должна присоединиться именно к их вязальным и швейным кружкам и госпитальным комитетам, и никаким другим. а Она беспечно раздавала обещания направо и налево. Когда коляска проезжала мимо покосившегося тесового домика, выкрашенного в зеленую краску. Маленькая негритянка, стоявшая на крылечке, крикнула. «Эй, она приехала!» И доктор Митт со своей супругой и тринадцатилетним Филом появились из дома, чтобы ее приветствовать. Скарлетт припомнила, что они тоже были у нее на свадьбе. Миссис Митт взобралась на камень, возле которого приезжавшие останавливали лошадей. чтоб удобнее было сойти. И, вытянув шею, разглядывала ребенка. А доктор Митт прошлепал по грязи к самой коляске. Это был высокий худой мужчина с остроконечно-седоватой бородкой. Одежда болталась на его тощей фигуре, словно наброшенная на плечи только что пронесшимся ураганом. Он был кладезем мудрости в глазах все атланты и ее надежным оплотом. И потому нет ничего удивительного, если такого же мнения о себе отчасти придерживался и сам. Но, невзирая на его напыщенные манеры и привычку изрекать свои суждения тоном оракула, доктор был добрейшей душою в городе. Поздоровавшись со Скарлетт, ткнув Уэйда пальцем в живот и похвалив его, доктор тут же заявил, что тётушка Питтипот дала клятвенное обещание. «Скарлетт будет скатывать бинты и работать в госпитале, в комитете у миссис Митт и только у миссис Митт». «О, Господи, что же мне делать? Я уже надавала обещания нескольким десяткам дам!» — воскликнула Скарлетт. «В том числе, конечно, и миссис Мэри Уэзер!» — возмущенно вскричала миссис Митт. «Чтоб ей пусто было!» Она, должно быть, днюет и ночует на вокзале. Я пообещала, потому что просто не имела представления, о чем она говорит, призналась Скарлетт. А что, кстати, это за комитет? Доктор и его супруга были, казалось, слегка шокированы проявленным Скарлетт невежеством. Ну, понятно, вы ведь были погребены у себя на плантации. Откуда же вам знать, поспешила найти для нее Извинения, миссис Смит. У нас созданы комитеты сестер милосердия для обслуживания разных госпиталей по разным дням. Мы ухаживаем за ранеными, помогаем докторам, готовим перевязочный материал и одежду. А когда раненые поправляются настолько, что могут покинуть госпиталь, мы берем их к себе домой до полного выздоровления, после чего они возвращаются в армию. И мы заботимся о семьях раненых, поскольку некоторые из них терпят просто ужасную нужду. Наш комитет создан при том госпитале, где работает доктор Митт. И все в один голос утверждают, что доктор поистине творит чудеса». «Хватит, хватит, миссис Митт!» — ласково прервал ее супруг. «Нечего меня перед всеми расхваливать. Вы вот не пустили меня на фронт». А то, что я здесь делаю, это все пустяки.